Глава пятая. Парменид. Греки не были склонны к умеренности ни в своих теориях, ни в своей практике. Гераклит утверждал, что все изменяется. Парменид возразил, что ничто не изменяется. Парменид был уроженцем Элеи, что в Южной Италии. Рассвет его деятельности приходится на первую половину V века до нашей эры. Согласно Платону, Сократ в своей молодости, как говорят, около 450 года до нашей эры, беседовал с Парменидом, в то время глубоким стариком, и многое почерпнул из этой беседы. Состоялась эта беседа или нет, в действительности, мы не знаем, но по крайней мере мы можем сделать вывод, что сам Платон совершенно очевидно находился под влиянием учения Парменида. Южно-итальянские и сицилийские философы были более склонны к мистицизму и религии, чем ионийские философы. Последние в своей тенденции были в целом научны и скептичны. Но благодаря влиянию Пифагора математика более процветала в Великой Греции, чем в Ионии. Однако в то время математика запуталась в мистицизме. Парменид находился под влиянием Пифагора, но о силе этого влияния можно только предполагать. Историческое значение парменида состояло в том, что он изобрел форму метафизической аргументации, которая в том или ином виде может быть обнаружена у большинства последующих метафизиков, включая Гегеля. Часто говорят, что Парменид изобрел логику, но в действительности он изобрел метафизику, основанную на логике. Учение Парменида изложено в его поэме «О природе». Он считает чувства обманчивыми и рассматривает множество чувственных вещей как простую иллюзию. Единственное истинное бытие – Бесконечное и неделимое единое. Оно не является, как у Гераклита, единством противоположностей, поскольку никаких противоположностей нет. Например, он, вероятно, думал, что холод означает только не горячее, что темное означает только не светлое. Единое понималось Парменидом не так, как мы понимаем Бога. Он, по-видимому, мыслил его материальным и протяженным, ибо он говорит о нем как о шаре. Но единое не может быть разделено, потому что оно в своей целостности находится всюду.